Глава 211. Секта небесного Облака. В 134 году по календарю планеты Судзаку в небе над страной Чу третьего ранга культивации появилось необычное свечение, которое продержалось три дня, а затем рассеялось. Все крупные секты послали своих учеников, чтобы проверить причины этого явления, но в конечном итоге они не нашли ничего, кроме заброшенной пещеры. Ходили слухи, что в этом месте появилось сокровище — но она была уже кем-то присвоена. Что же касается этого слуха, некоторые культиваторы отказывались ему верить, в то время как другие культиваторы считали, что это было правдой. Так как место, где появилось свечение, находилось в 10 тысяч лет от Секты Небесного Облака, в результате поползли слухи о том, что сокровище было получено с Секты Небесного Облака. В том же году Секта Небесного Облака смогла очистить пилюль рокового урона, качество этих пилюль достигало начальной стадии пятого класса. Эффект пилюли был в том, чтобы позволить культиватору зарождающейся души, который потерял свое тело, немедленно восстановить новое без необходимости похищать тело, чтобы достичь перерождения. В тот момент, когда появилась эта пилюля, уже известная секта Небесного облака стала еще более известной. Все близ расположенные страны культивации 4 ранга хотели получить эту пилюлю, но в конце концов секта Дзюймо и страны культивации 4 ранга получила пилюлю через секретное соглашение. Перед тем как они ушли. Они поместили на горные врата секты Небесного Облака набор заклинаний, представляющих магическую формацию. Эта магическая формация была очень сильной, даже обычным странам культивации с четвёртого ранга было бы трудно сломать ее. В последнем месяце того же года секта Небесного Облака открыла свои двери для всех желающих и начала десятидневную церемонию приема учеников, которая проводилась раз в 30 лет. Различные семьи культиваторов в стране Чу послали своих потомков в секту Небесного Облака, в надежде, что они смогут присоединиться к секте и достичь величия при поддержке секты. Однако требования, чтобы присоединиться к секте Небесного облака, были очень странными. В отличие от других сект, которые делают упор на природные таланты и духовные корни новых учеников, в этой секте прием учеников основан на своего рода судьбе. Таким образом, церемонию приема учеников раз в 30 лет на самом деле проходит не более 10 человек, что ничтожно мало по сравнению с тысячами людей, которые каждый раз отсеиваются. Со славой секты Небесного облака и тем, как они набирали всего несколько учеников, почти все культиваторы без какой-либо секты или поддержки могли только мечтать о том, чтобы стать учениками секты Небесного облака. На самой вершине горного хребта Небесного облака расположились ряды павильонов, украшенных нефритовой резьбой, выполненной в стиле бессмертных. Именно в этом месте находятся горные врата секты Небесного облака, на самом деле этот раскрытый всеобщему обзору вид — лишь часть секты Небесного облака. Большинство же павильонов и все остальные нефритовая резьба были скрыты магическими заклинаниями. С расстояния можно было видеть только пышный зелёный лес и ничего другого. Высоко в небе над павильонами, украшенными нефритовой резьбой, неподвижно парили три огромных зеленых символа, которые управлялись магическим заклинанием и были похожи на гирлянду подвешенных фонарей. Тремя символами были «Секты небесного облака». Эти три огромных символа появлялись раз в 30 лет, Знаменуя начало десятидневной церемонии набора учеников, а после того, как отведенные для церемонии 10 дней истекали, эти три больших символа исчезали. В результате все разбросанные культиваторы-одиночки и семьи культиваторов в стране Чу знали, что в тот момент, когда эти три символа появились в небе, секта Небесного облака начала набор учеников в стране Чу. В тот момент, когда эти три слова исчезали, вербовка была закончена. Ранним утром этого дня небо было безоблачным, Поэтому ничто не могло скрыть и множество огней от летающих мечей, которые, прорезая бескрайнюю синеву небес, со всех направлений устремлялись к секте Небесного облака. Когда они приближались к секте Небесного облака на тысячу ли, все огни летающих мечей опускались на землю и гасли, открывая взору множество красивых мужчин и женщин внутри. Все они были довольно молоды, некоторые пришли сами по себе, в то время как другие следовали за своими старейшинами. Для того, чтобы показать свое уважение к секте Небесного облака, В основном все люди, которые хотели бы присоединиться к секте, убирали свои летающие мечи за тысячу лет секты, и весь оставшийся путь шли пешком. Если бы можно было бы посмотреть вниз с неба прямо сейчас, можно было бы увидеть, что в радиусе тысячи лет от горных ворот секты Небесного облака бесчисленное множество мужчин и женщин идут пешком, направляясь к секте. Кто-то шел один, но в основном были небольшие группы из двух или трех человек, следовавшие друг за другом. За горными воротами секты Небесного Облака стояли трое молодых культиваторов, которые отвечали за организацию тех людей, кто пришел выразить свое почтение и попытаться присоединиться к секте. В это время в пятиста лет от горных ворот секты Небесного Облака шли два культиватора, парень и девушка. Парню было примерно 27 или 28 лет, он был спокоен, его взгляд был невозмутимо собран, а на его лацкане было вышит фиолетовый летающий меч, что указывало на то, что он уже был внутренним учеником секты Меча -Цы. За ним следовала молодая девушка лет 20, одетое фиолетовое платье с шелковой лентой того же цвета, повязанное вокруг ее талии. У нее были очень милые кудряшки, и она имела также намек на миловидность. При ближайшем рассмотрении девушка оказалась очень привлекательной и описывать ее, как красивый цветок не было бы неправильно. Девушка надула свои красные губы и, потирая ноги, сердито сказала: Брат, что такого хорошего в этой секте Небесного облака, что должно пройти весь этот путь? Я не люблю алхимию. «Мне нравятся секты мечадцы жаловалась она. Выражение парня оставалось спокойным. Он посмотрел на девушку, а затем ткнул ее в лоб и улыбнулся. «Секта Мечаццы слишком требовательна к убийствам и не подходит для тебя. Ты должна знать, что секта Небесного Облака является самой лучшей из всех стране Чу, и даже если страны постигнет великое бедствие, это никак не повлияет на эту секту Небесного Облака. И если ты сможешь попасть в секту Небесного Облака, твой брат почувствует облегчение». «Если мать и отец были бы еще живы, они почувствовали бы то же самое». Когда девушка услышала, что ее брат говорит о родителях, ее лицо немного потемнело. После недолгого молчания она послушно кивнула, посмотрела на своего брата и сказала голосом, похожим на щебетание жаворонка. «Брат, если я войду в секту Небесного облака, я буду делать таблетки только для тебя. А когда твоя культивация достигнет высокого уровня, мы вернемся домой и проучим этих стариков». Услышав это, парень повернул голову, и в его глазах появился холодный блеск. Опасаясь, что сестра не выдержит удара, он не стал рассказывать правду о том, что тогда произошло. «Посмотри на этого человека, брат. На нем такая чудная одежда». Глаза девушки расширились, когда она посмотрела на идущего впереди подростка и попыталась скрыть свой смех. Когда парень поднял голову, на расстоянии двухсот джанов перед ними он увидел юношу в неряшливой одежде, который медленно шёл вперед. Надо сказать, что все люди, которые пришли, чтобы попытаться присоединиться к секте Небесного облака, были либо независимыми культиваторами, либо людьми из семей культиваторов. Ни один смертный просто не сможет добраться до этого места. Поэтому увидеть здесь кого-то в такой одежде — реально редчайшее явление. Это явная одежда обычного мальчика из горной деревни. Словно услышав голос девушки, юноша оглянулся на них двоих и сразу же отвел взгляд, продолжая идти вперёд. В глазах парня промелькнул намек на удивление, он знал, что внешность его сестры была весьма привлекательной, и все культиваторы по пути сюда бросали на нее взгляды, особенно после того, как они оказались тысячи лет от секта небесного облака. Каждый, кто хоть раз увидел его сестру, по пути бросал на нее еще несколько взглядов, и лишь этот юноша, чей взгляд был спокоен, как вода, не дрогнул при виде его сестры. Парень направил божественное сознание сквозь юношу, Я обнаружил, что культивация юноши была только на втором или третьем уровне стадии конденсации Ц. После того, как он осмотрел странного юношу, он отвел свой взгляд. Девушка посмотрела на юношу с интересом в глазах и быстро направилась к нему, крикнув: Эй, ты здесь, чтобы присоединиться к секте, да? Юноша нахмурился, но не стал общаться с ней и продолжил идти вперед. Девушка тихонько хмыкнула и легким рывком своего тела обогнала юношу и оказалась перед ним. С недовольным видом она сказала. Ты не мой?» Я спросила, «Ты здесь, чтобы присоединиться к секте?» Юноша посмотрел на девушку и беспомощно сказал, «Разве это не бессмысленный вопрос?» С этими словами он обошел вокруг девушки, качая головой. Хорошенькое личико девушки покраснело, и она подумала, что то, что она только что сказала, и правда было чепухой. Так как юноша уже был здесь, а она до сих пор спрашивает, хотел ли он присоединиться к секте. Старший брат девушки скривил губы и слабо улыбнулся, Он не зол на ответ юноша совсем. Вместо этого, когда его сестра задала вопрос, у него было такое же чувство. Топнув ногой, девушка снова догнала юношу и, поравнявшись с ним, недовольно проворчала: Конечно, то, что я сказала, не было чушью. Одежды, которые ты носишь, не похоже на то, что носят те, кто хочет стать учеником секты небесного облака. Посмотри на всех остальных. Никто не одет, как ты. Ты должен знать, что когда секта небесного облака принимает учеников. Юноша снова нахмырился и тайно вздохнул. С его точки зрения, эта девушка была похожа на новорожденного цыпленка, причем особенно надоедливого. Если бы его уровень культивации сейчас не был слишком низким, то он бы уже взмахнул рукавами и поспешил уйти, чтобы больше не выслушивать эти истошные причитания девушки. Время быстро прошло, и в настоящее время уже была вторая половина дня. Солнце в небе постепенно стало очень жарким, потлился лился с лба мальчика, и он внутренне горько улыбался. Прошло много времени с тех пор, как он вот так сбивал дыхание, как смертный. В этот момент молодая девушка, рядом с ним, скинув правую руку, достала несколько слив из своей сумки. После того, как она положила одну сливу себе в рот, то посмотрела на юношу и протянула руку к нему, спросив. «Будешь?» Юноша даже не посмотрел на нее. он покачал головой и продолжил идти вперед. Тихонько заречав, девушка перестала обращать на него внимание, а затем вернулась к своему брату и вложила все сливы ему в руку. Через два часа до горных ворот секты Небесного Облака было уже рукой подать. Взгляд юноши проявил следы эмоций, когда он посмотрел на великолепный павильон перед собой, и в его мыслях невольно всплыли воспоминания о секте хэн -Юэ. Этим юноши был Ван-Лей. Практикуя метод божественного дао, он с огромным трудом все же сумел сформировать своего аватара, который был с плоти и крови как основное тело. Только срок его жизни ограничен всего лишь тридцатью годами. Это был единственный способ, который он смог придумать, чтобы прорваться на стадию зарождающейся души, не рассеивая свою силу и не отказываясь от сферы Дзе. А что касается его основного тела, то оно было спрятано где-то недалеко от секта Небесного облака. Он уже покинул пещеру, которую использовал раньше, потому что когда аватар появился, в небе над пещерой сформировалось хорошо заветное туманное свечение, продержавшееся три дня. В результате ему пришлось быстро покинуть пещеру и найти другое место, чтобы начать свою закрытую культивацию. Основное тело находилось в уеднении в новой пещере, а Аватар несколько месяцев прожил в горной деревне у подножия горы Секты Небесного Облака. А затем, когда из Секта Небесного Облака начала принимать к себе новых учеников, Ван Линь немного поразмыслил и решил попробовать вступить в секту. В результате произошла эта сцена. На самом деле, по замыслу Ван леня после того, как духовная жидкость была бы почти израсходована, его божественное сознание отправилось бы на поиски ученика секты Небесного Облака Чтобы затем незаметно проникнуть в секту и украсть таблетки. Но сейчас как раз было время, когда секта Небесного Облака набирала новичков, поэтому Ван Линь решил отказаться от своего первоначального плана. Если бы он мог присоединиться к секте, он не должен был бы проходить через трудности захвата тела ученика секты Небесного Облака и смешиваться с учениками секты таким образом. Все, кто придет в секту Небесного Облака и пожелает принять участие в церемонии набора учеников, отведут в отдельную комнату на внешней горе для отдыха. После истечения десятидневного срока все культиваторы, которые придут в секту Небесного облака, будут проходить единую проверку. Когда девушка, которая шла с Ван Линьем, ушла вместе с учеником секты Небесного облака, к у горных ворот, ее брат повернулся, чтобы уйти, но прежде чем он ушел, бросил несколько взглядов на Ван Линя. Выражение Ван Линя было спокойным. Несмотря на то, что его прежней культивации больше не было, его опыт был все еще при нем. По его мнению, культивация этого парня определенно не достигла стадии формирования ядра. В лучшем случае он был на поздней стадии заложения основы, и если бы Ваналинд захотел убить такого культиватора, это не потребовало бы от него больших усилий. После пребывания в секте Небесного облака в течение нескольких дней три больших зеленых символа, парящие в небе, медленно рассеялись. В конце концов они исчезли без следа, сигнализируя конец периода набора в секту Небесного облака.